Глава, двадцать пятая. Через три дня мы подъехали к портальной станции. Вместе с нами из форта уезжали юристы императорской канцелярии. «Жень, а почему Лидия Васильевна так смотрит на Олега, словно хочет его расчленить, предварительно выпустив кишки?» — тихо спросила меня Маша, когда мы ждали начала перемещения. «Не обращай внимания». Я бросил взгляд в ту сторону и отвел его. Мамбов ей понравился, но Олег отличается стойкостью и не поддался чарам Росянкиной. Для Ридочки такой опыт впервые, но это пойдёт ей только на пользу. а вон в чём дело!» – Маша тихонько засмеялась. «Ты, кстати, зря у Олега Мольберт отобрал. Может быть, в таком случае госпожа Росянкина не испытала бы такого жуткого разочарования?» «Ты плохо думаешь об Олеге», – чопорно произнёс я. «Но было в этом что-то неправильное». «И что же?» — Маша приложила пальчик к губам. «Хотя не говори. Я сама попробую угадать. Впервые на тебя даже внимания не обратили, всеми фибрами мечтая расчленить Мамбова?» «Да. И это тоже печальный опыт. В данном случае для меня». Я грустно вздохнул. этот чертов форт решил провести мне испытание на прочность». «Никогда не думал, что будут так страстно ненавидеть это место. и Ведь если рассудить, то я попадал в ситуации куда хуже, чем те, которые произошли со мною здесь. Этот форт точно что-то имеет против меня». «Не преувеличивай», — Маша улыбнулась. В этот момент из портальной залы показались люди, которые переместились сюда. в «Ваше сиятельство, Евгений Федорович!» Ко мне прямо от входа в портальный зал устремился мужчина. Он буквально бежал на меня, и я даже испугался, что этот лось не сумеет затормозить, и все усилия Мухина и Лебедева по восстановлению подвижности моего плеча пойдут лесом. Я даже шаг назад сделал. Но Павлов остановился в паре шагов и весьма ловко поклонился. «Доброго вам вечера!» «Здравствуй, сава Внимательно его осмотрев, я добавил. «Хорошо выглядишь. Даже и не скажешь, что у тебя три жены...» «Ха-ха!» «Я оценил ваше сиятельство», — сава хохотнул. «О, вы, три жены, да еще и весьма требовательные особы заставляют крутиться, как проклятого». «Верю», — я кивнул. «А теперь ты мне скажешь, кто тебе сказал о Трофее и о том, что я, Лебедеву и своему новому целителю, отдал его на разграбление сроком на неделю. А почему вы думаете, ваше сиятельство, сава имя?» Перебил я его с ласковой улыбкой. «Игнат!» Павлов опустил глаза, имитируя раскаяние. «Он так расстроился, что его не пустили сюда, приказав ожидать вас в Ямске. Он не виноват!» сава поднял глаза и замахал руками. «Слухи об этом чудище уже до Иркутска докатились. Не до всех, конечно, только для знающих людей и настоящих ценителей. Ну да, ну да, ценители они такие!» Я задумчиво смотрел на него. «Шкуру не трогать. Эту тварь ничто не брало. Ни пули, ни магия. А так как гадина была здоровенная, то шкуры вполне хватит на то, чтобы сшить куртки мне и Марии Сергеевне». Я похлопал по машинной ручке, которая лежала у меня на сгибе локтя. «Эм...» — сава задумался. «Это весьма похвальное решение. Да, весьма похвальное. А остальное?» «Я своего решения не изменяю». Лебедеву осталось копаться еще день. Потом можешь гнать в шею и приступать к реализации. Я кого-нибудь из егерей пришлю, чтобы проследили и помогли ей, если что». «Не слишком сурово ты хочешь поступить с Аристархом Григорьевичем?» спросила Маша. «Нет», — я покачал головой. «Аристарх Григорьевич — человек, безусловно, гениальный, но слишком увлекающийся. Его нужно вовремя прерывать». К тому же я все еще ему не простил, что он на мне свое чудо испытывал. «Я все исполню, как вы велите, Евгений Федорович. Мне только маленький вопросик интересует. Когти и кости этой твари уцелели? И я надеюсь, они не нужны этой пиранье, которая так ловко лебедем прикидывается?» «Кости задних лап сломаны», — ответил я задумчиво, «а вот передних целые, как и костяк туловища». У него еще такие странные наросты были на передних лапах, немного зазубренные мечи напоминали. И он их втягивал и выпускал совсем как кошка. Вот что было самое удивительное. «Ах!» — Павлов приложил руки к груди. «Такие наросты чаще всего представляют собой видоизмененный коготь пятого или даже шестого пальца и пользуются просто бешеной популярностью. В очень узких кругах истинных ценителей, разумеется». И если в горячке боя вы действительно их не повредили, это принесет нам очень большой куш. Я сейчас даже представить себе не могу, сколько они будут стоить. А учитывая, что это нетронутая пара, я даже начальную цену не могу вообразить. Если честно, мне плевать, какой палец выпускал эти лезвия. Я невольно сдрогнул, когда вспомнил, как зверюга поднимает меня на этом клинке. Как тряпичную куклу, на самом деле. Женя, ко мне подошел Мамбов, сумевший вырваться от Росянкиной, которая все это время ему что-то высказывала. Время. Пошли, если не хочешь здесь еще на сутки застрять. Ни за что. Я помотал головой. Выпустив Машину руку, подхватил свои два чемодана. сава я в тебя верю. Ты нас обогатишь. Твои три жены и моя единственная останутся довольны. «Вперёд, дорогая!» Я побежал к портальной зале, даже забыв, что у меня всё ещё побаливает рука, и досюда тащить чемоданы было тяжеловато. Мамбов с Машей поспешили за мной, при этом Олег очень неприлично ржал, будто у его рода не чёрная мамба-покровительница, а лошадь, самая натуральная. Никаких препятствий при проходе не было. Переместились без приключений, что было для меня удивительно. Я всё время ждал какого-то подвоха. А вот когда мы вышли с портальной станции, то сразу же попали в небольшую метель. Снега было еще немного, но зима уже входила в свои права. Сразу стала зябка. Черт, Форд! В пальто было бы все-таки теплее. Хорошо еще, что поезд подошел практически сразу. Не пришлось долго ждать. «Я вам не сильно помешаю, если поеду в вашем купе?» — внезапно спросил Мамбов, когда мы подошли к своему вагону. «А что так?» «Боишься, что к тебе прелестная Людочка нагрянет?» Я ухмыльнулся. «А я предупреждал. Не надо было ее драконить». «Я всего лишь мягко указал ей на ошибки», чопорно произнес Мамбов. «Я же не виноват, что ее, похоже, в имперскую канцелярию, взяли за прекрасные глаза». «Заняться тебе было нечем», я покачал головой. «Ладно бы ты пытался ее соблазнить. Глаза у дамы действительно прекрасные». «Но ведь и нет. Я вообще удивляюсь, как с твоими бесконечными придирками мы за три дня управились». «Зато никаких вопросов не осталось. Нам здесь даже появляться не надо. Деньги будут на наши счета в имперский банк переводить раз в квартал, так что я не зря к каждой бумаге придирался». «Да я и не спорю». Пожал я плечами и первым залез в вагон, чтобы затем втащить туда Машу. «Я хоть одно слово против сказал». Пусть мы застряли в этом проклятом месте на лишние два дня, зато уже точно не вернёмся назад. По крайней мере, по делам этой шахты. Так что насчёт купе? Мамбов залез в вагон следом за нами. Юристы, похоже, были уже внутри. Машенька, пусть Олега в наше купе до да Иркутска. Он обещает быть хорошим мальчиком и стараться не подглядывать. Я открыл дверь нашего купе, посмотрел на багажную полку и засунул чемоданы под сиденье. «Если только не будет подглядывать, хоть чуть-чуть может и подсмотреть», — она лукаво улыбнулась. «Вообще здесь вполне широкие диваны, и мы в любом случае на одном бы спали, так что можешь располагаться». «Маша, ты самая чёткая и понимающая женщина из всех, встреченных мною», — он приложил руки к сердцу. «Олег, спокойнее. Не стоит пытаться соблазнить мою жену», — пригрозил я, откидываясь на спинку дивана. что ты я устал, как собака. Разбудите меня, когда к Иркутску будем подъезжать». В итоге до Иркутска мы все проспали. Нас разбудил проводник. Выйдя на перрон, даже толком не приведя себя в порядок, я поёжился. «Холодно, чёрт подери». И особенно это ощущалось с просонья. «Хорошо, что мы именно в ямске едем». Там есть мои мерки в ателье, и я никуда не двинусь с места, пока не сошью себе две, нет, три тёплые вещи. Ещё не знаю, какие, надо будет у портного спросить, что сейчас носит, и если мне что-то взбредёт в голову, привнести некоторые изменения. Сейчас же нам надо было выяснить, когда будет поезд до Ямска, и решить, будем ли мы ждать его здесь, или же поедем до нашего дома здесь, в Иркутске. Ваше евгений Федорович. Я резко оглянулся на знакомый голос. Игнат пробирался к нам через небольшую толпу, которая шла к подошедшему поезду. «Ага», — я прищурился. «И какая тварь девятого уровня тянула тебя за язык, да и так сильно, что ты с Ави разболтал о твари И самое главное, откуда ты о ней узнал?» «Так ведь от Сергея Ильича...» Игнат уже стоял рядом. Глядя на его доху и меховую шавху, Мне почему-то хотелось ему по шее настучать. С чего бы меня такие странные чувства посещают? Он как письмо получил, в котором вы отписались и про ранение, и про тварь эту проклятущую, так сразу велел нам в Ямск ехать. Я фыру привез, а ту девочка нашу в последнее время место себе не находила. Только меня его сиятельство Сергей Ильич не пустил к вам И зачем вообще отзывал? Проговорил он обиженно. «А вообще, вы хотели меня то ли адъютантом своим сделать, то секретарем? Это не так уж и важно». Он посмотрел на меня, испытывающие. «Я забыл». Потеряв лоб, вернул ему взгляд. «А ты и почему не напомнил?» Он пожал плечами. «Ладно, как раз попрошу деда все исполнить как надо. Тогда у тебя будет официальное право мотаться со мной везде и всюду. И да...» «Тебе, скорее всего, не отпустили, чтобы ты нас здесь встретил и билеты на поезд до Ямска заранее организовал», — добавил я, и Игнат, подумав, кивнул. Но я спрашивал про Павлова. «Да все и так знали», — Игнат махнул рукой. «Савва только спросил, правда это или кто-то сказки рассказывает. Я подтвердил. Шило в мешке все одно не утаишь». «И кто эти все?» — Мамбов слегка напрягся и нахмурился. «Все, кто заинтересован. А ваш бой стоит той тварью много кто видел, из тех, кто в форт повеселиться ездил», — ответил Игнат и посмотрел на часы. «Пойдемте, поезд уже на пути выкатили. Тронется, правда, через полтора часа, но в нем тепло, а то вы так одеты, что мне самому холодно становится, как только я на вас смотреть начинаю». «Так, пошли! Что ты стоишь столбом?» — не выдержала Маша, злобно посмотрев при этом на нас с Мамбовым потому что мы отвлекаем Игната расспросами, вместо того, чтобы делать это в теплее комфорте вип-вагона. Проводник сначала заикнулся о том, что мы рано подошли, но тут Маша не выдержала. — Ты сейчас разговариваешь с графом и графиней Рысевыми, и графом Мамбовым, — процедила она. — Ты разве не видишь, что мы прибыли из форта изнанки, где климат отличается от нашего родного? — Да, но... — проблеял парень. — Прочь с дороги. «И позаботься о том, чтобы через пять минут у нас в купе был горячий чай. Иначе я обвиню тебя в покушении на нашу жизнь. Или попытке держать нас на морозе. Это не попытка убийства?» Маша прищурилась. «Да что вы такое говорите в ваше сиятельство?» Парень схватился за голову. «Конечно, проходите. Ваше купе состоит из двух комнат, оснащенных отдельными выходами в коридор под номерами четыре и пять. но вот». «Теперь я точно вижу, что ты стремишься к сотрудничеству». Маша вскинула голову и подала ему руку, явно намекая, что он должен помочь ей войти в вагон. Как только мы расположились в купе, я продолжил расспрашивать Игната. «Что случилось с Фырой?» «Она беспокоилась очень, потом вроде успокоилась, но его сиятельство все равно приказал привести ее» кростук до послония от вашего сиятельства пришло о том что вы прямиком в ямск направляетесь игнат развел руками я же только нахмурился потому что я чувствовал ее беспокойство, но списывал это на то что фыра скучает в следующий раз с собой ее возьму пускай медведев что хочет говорит но больше я точно никуда без моей рыси и без игната не поеду хватит наедился «Пускай егеря хоть на какую-нибудь должность берет и клятву заставляет давать, что никогда и никому под страхом смерти. Мне, если честно, все равно. А Фыра и так никому ничего не расскажет». Разговаривать не хотелось. Нас снова сморила какая-то странная усталость. Я даже сообразить не успел, как снова заснул, удобно устроившись на машинах коленях. В Ямске нас встречал на перроне дед. Рядом с ним сидела Фыра и равнодушно смотрела на снующих мимо нее людей. Я помог Маше спуститься и подошел к деду. «Ты похудел», — решительно заявил Сергей Ильич. «Я не заметил. Да и размер одежды почти не изменился». Покачав головой, я обернулся к Олегу, а потом снова посмотрел на деда. «Позволь мне представить тебе графа Олега Мамбова». «Я рад с вами познакомиться, Олег». Дед пожал руку Мамбова, и снова посмотрел на меня. «Женя, ты однозначно похудел. Во всяком случае, лицо стало тоньше». «Я был ранен. Возможно, даже тяжелее, чем наши церетели пытались потом выставить», медленно ответил я. «Так что неудивительно, что мое лицо осунулось». «Возможно». Дед еще раз внимательно меня осмотрел, а потом притянул к себе и обнял. «У меня когда-нибудь сердце остановится, если я еще раз прочитаю нечто подобное». Он отпустил меня и показал на сложенный лист, который выглядывал из кармана. «Ты только не волнуйся, я сейчас в клинике, и меня не хотят освобождать и отпускать на волю. О чем я еще мог подумать, кроме того, что потерял внука? Хорошо, еще ближе к концу письма ты соизволил прояснить ситуацию». — Ну, возможно, я немного сгустил краски, — протянул я. — Ты же знаешь, что твой внук — творческая личность. А когда я писал письмо, на меня напало вдохновение. Не дожидаясь ответа деда, я присел на корточки перед Фырой. Рысь смерила меня презрительным взглядом и отвернулась. Не понял, что это сейчас было? — Фырочка, я тебе макры привез, как и обещал. Протянув руку, захотел погладить ее, но тут моя рысь зарычала и легонько укусила меня за руку. «Да что с тобой?» Нахмурившись, я посмотрел на деда. «Что с Фырой происходит?» «Она на тебя обиделась», — ответил дед. «И правильно сделала, потому что ты, Женя, свинья», — добавил он. Я же только глазами хлопал, глядя, как Фыра поворачивается ко мне задницей с коротким хвостом и бежит обниматься к Маше. «Что происходит?» Я поднялся и подошел к своим девочкам, но Фыра весьма демонстративно ухватила Машу за рукав пальто и потянула в сторону. При этом она отворачивалась от меня, выражая всем своим видом недовольство. «Дед, ты можешь мне объяснить, что происходит?» могу он кивнул. «Поехали уже домой. Холодно, вы замерзнете. Там и поговорим. Леха. Граф Рысев. Том пятый. Читал Игорь Демидов.